Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку из-за кустов и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая звездка, и валом побежал по земле. Улица полошилась. Лошадь шла шагом. «Свороти направо», — приказала Женя. «Переезда не будет», — ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец. «Тупик». «Тогда встань, я погляжу». «Это китайцы наши». И «Вижу». Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропелся тяжкую «Тпру», и лошадь, колыхнув всем телом, стала как вкопанная, а давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понуждая ее к чему надо. Китайцы перебегали через дорогу, держа в руках громадные ржаные ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались, этих можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склабещаеся. Они были смуглые, грязные, как медь, окисленная нуждой. Давлетши вынул кесет и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верные они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изгибистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу, с ворота, по самые щиколки, они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного. Женщины не побежали прочь, а стали и сами смеясь. — Послушай. — Давлетша, чего это ты? — Лошадь рванула, рванула. — Не стоить! Раскразу, огревая выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша. — Тише! Вывалишь! Зачем хлещешь ее? — Надо. И только, выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплясавшую было, Хитрый татарин, стрелою вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кисет все время бывший у него в руке, за полу. Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидала их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызново под телегой водовоза.